которые мы видели за время нашего путешествия верхом, огромные конусы выноса вынуждавшие нас совершать объезды, небольшие временные озера, вновь образовавшиеся водопады, достигающие сотен метров в высоту и зачастую прилепившиеся белой лентой у самого гребня внезапно обезвлесенных гор, рассеченный трещинами или опустившийся грунт, все свидетельствовало о необычайной силе подземного толчка. Несколькими днями позже, после того, как мы покинули вулкан Пуэуэ, нам предстояло увидеть нечто еще более страшное. Холод, туман, мокрый снег, сменивший дождь, сопровождавшие нас по мере подъема по долине, заставили отказаться от попытки добраться до жертв вулкана. Я принял решение вернуться назад еще и потому, что ко всем невзгодам, которые нам приходилось переносить, прибавилась опасность быть застигнутыми предательскими туманами на заснеженных просторах вулкана. Несколько образцов остывшей лавы или газа, фумарол, вряд ли оправдали бы все затраченные нами усилия. Риньюэ после возвращения из незавершенной экспедиции к вулкану, мы впервые попали в Вальдивию. Этот город с 75-тысячным населением, на три четверти разрушенный землетрясением и частично затопленный водой, в связи с общим опусканием всего района, жил в постоянном страхе перед угрозой новой катастрофы. Дело в том, что Вальдивия находится в 12 километрах от устья реки Калье-Калье. Как и большинство южноамериканских рек, она имеет в Верховье и Низовье разные названия. Калье, в Верховьях именуемое Сан-Педро, берет начало из озера Риньиуэ и сразу вытекает из него полноводной и мощной рекой. Риньиуэ – Одно из тех многочисленных озер, которые после конца четвертичного оледенения в результате отступания ледников образовались законечными маренами мощных ледяных рек, некогда спускавшихся с Кордильер прямо на равнину. Озеро длиной 25 километров и шириной 3 километра представляет собой бассейн емкостью свыше 4000 кубических километров. От Вальдивии Риньиуэ находится на расстоянии менее 80 километров, но лежит на 150 метров выше города. 22 мая первые 5 километров в сан педра оказались последовательно перекрытыми в трех местах. Три таков, три запруда высотой до 80 метров образовавшиеся в результате оползней, преградили долину от одного края до другого, хотя ее ширина достигала тысячу метров. Первые две запруды оказались сравнительно небольшими. Высота одной была 16, другой 19 метров. Но третья запруда заполнила ложе реки массой земли толщиной от 40 до 60 метров, объемом в 2 миллиона кубометров. Лишенная стока озера начала подниматься за этой запрудой и уровень его уже на 20 метров превысил обычный. Около двух миллиардов кубометров воды сдерживались лишь на нагромождением рыхлого грунта. Озеро, питаемое непрекращающимися дождями и своими притоками, неумолимо поднималось все выше и выше. К несчастью, пять других озер не имели никаких иных стоков, кроме самого озера Риньиуэ. В 1575 году на этом же месте в результате столь же сильного подземного толчка тоже произошел обвал. Тогда воды озера тоже поднялись, а потом внезапно прорвали естественную плотину. Гигантский водяной вал хлынул в долину и, стремительно покатившись к океану, уничтожил на своем пути Вальдивию и утопил большинство ее жителей. Спустя почти четыре столетия воспоминания об этой катастрофе были еще настолько живы в памяти людей,